правила игры. Хрязь. Егор кивнул на роскошный диван, который мы когда-то выбирали почти целый месяц. И Я послушно опустилась на его синюю обивку. Под колким взглядом бывшего нынешнего мужа хотелось съежиться. сбежать в спальню и забаррикадироваться там до лучших времён, переждать бурю. Он никогда так на меня не смотрел. Зло, презрительно, беспощадно. Как это случилось? Как мы дошли до такой нечеловеческой ненависти? В прошлой жизни мы тоже ссорились. Ругались так яростно, словно мечтали друг друга убить за носок на подушке или незакрытый тюбик зубной пасты возле раковины. Но тогда злость была лёгкой, как костёр из пучка соломы. Вспыхивала моментально, полыхала ярко, заканчивалась быстро». Она ничего не имела общего с тяжёлым, чадящим ненавистью огнём злости, горящим сейчас в глазах Егора, сочащимся ядом презрения и отравляющим даже воздух вокруг нас. «Даша, давай по порядку. Ваш этаж второй, моё гостевое крыло первого. Ни ты, ни твоя дочка туда не заходите без моего приглашения никогда». «Никакие отговорки про укатившийся мячик, захотелось посмотреть или показалось, что я звал. Если я захочу там вас увидеть, позову. Это первое правило». Что было в его голове? Он что, думает, что мы пришли в этот дом, чтобы ему досаждать? Да не мучайся так. «Егор, ты можешь отвезти нас домой и пригласить только в поездку. Это облегчит твою жизнь». обезопасят от закатившихся мячиков и детского крика. Крика твоей дочери, бесчувственный ты болван, твоей родной дочери, чью первую в её жизни улыбку ты пропустил, а сейчас пропускаешь первую в своей жизни, не ценишь. Я сам решу, что мне делать и когда, Даша. И что тебе делать тоже. И твоё дело не давать мне советы, а подчиняться, я сказал. ты сделала. Не нравится? Забирай свою девочку и езжай туда, где её ждут люди с видеокамеры. Ты этого хочешь». По спине пополз леденящий душу ужас. Я смотрела на Вероничку, которая разбиралась в устройстве заборчика, а видела фотографию на телефоне Гоблина, где она сжалась в комочек от страха на маминых руках. И меня захватывал бессильный ужас». Оценяние, что я не могу защитить дочь в одиночку. Егор увидел слабину в моём взгляде и надавил сильнее. Дать распоряжение, чтобы вас отвезли в квартиру, Нины Викторовна. Я это мигом устрою. Дать задание водителю. Морозов потянулся к телефону, а я рванулась вперёд, вцепилась в его руку, чтобы остановить движение. Егор замер. А я, поняв, что сама к нему прикоснулась, с шипением отдёрнула ладони, сложила трясущиеся от страха руки на коленях и выдавила хрипло. «Не надо. Мы сделаем всё, что ты скажешь». «Хорошо. Запомни это. Не совершая ошибок и твоей девочке ничего не будет угрожать». От беспощадного взгляда не было спасения. Я снова окунулась в ужас сегодняшнего утра. А ведь это было только сегодня. Ком в горле стал ощутимым. Перекрыл кислород. Я кивнула, сморгнув набежавшие бежавшие слёзы. Это не укрылось от Егора. И не пытайся меня разжалобить. Я и так слишком великодушно сейчас разруливаю твои проблемы по бизнесу. Хотя ничего в кондитерке не понимаю. Дай мне позвонить Игорю, он поможет. Даже не думай об этом. «Никакого Игоря», — рыкнул Егор. «И это второе правило нашего совместного проживания. Вы обе остаётесь здесь до последней минуты действия нашего договора. Никто никуда не выходит, никому не звонит, ни с кем не встречается. Ни по какому поводу, ни для чего. Если я узнаю, что ты кому-то звонила, писала в социальных сетях или выходила из дома...» Просто выведу твою девочку на улицу. Дальше будешь разбираться сама». Он был готов разорвать меня на куски. «Да за что же? Я же просто предложила помощь, но вызвала только неконтролируемую ярость». Моя душа сжалась от страха. «Ты меня поняла, Даша?» Егор давил на меня своей ненавистью. Даже вперёд подался, нависнув сверху. Я сжалась в комочек и пискнула. «Поняла». помни об этом». Хрясь грохнулась со стороны детского уголка. Мы с Егором вздрогнули оба. Счастливая Вероника уронила первую секцию забора. Морозов начал вставать, но затормозив, снова уселся на диван. Устало вздохнул. «Третье правило. Ты сама решаешь все проблемы твоей девочки. Меня к этому не привлекаешь». «Если надо купить другие игрушки, скажи моему секретарю. В твоём телефоне будет его номер». «По вопросам одежды и других женских прихотей тоже к нему. Только не зарывайся. Я ограничу бюджет». «Может быть, ты дашь мне съездить домой и взять необходимые вещи?» Взгляд Егора снова стал пронзительным. «Нет. Правило номер два. Ты сидишь дома без связи». Мне захотелось сжаться в комочек, поджать ноги на диван, стать маленькой. И поплакать захотелось от этой необоснованной злости бывшего. Хрясь, словно эхом моего отчаяния отозвалась ещё одна, рухнувшая секция заборчика. «Значит, ещё унижаться перед секретарём», упрашивая купить прокладки определённой фирмы с нужным количеством капелек. «За что ты так со мной, Егор? Что я тебе сделала?» От этих мыслей на меня навалилась нечеловеческая усталость. Я захотела сбежать наверх, забрав Вероничку, закрыться в спальне и выплакаться. Я уже повернулась к Морозову, чтобы сказать об этом, но натолкнулась на бесконечно усталый взгляд. Только сейчас я заметила чёрные круги под глазами. Увидела, что левый локоть Егору пёр в колено. Эту позу он называл «Держусь за стол, но работаю». Это была крайняя степень усталости во время дедлайнов. В моей душе шевельнулось сострадание. Ему тоже сегодня досталось. Мы свалились не в самый простой момент. Идут переговоры с зарубежными партнёрами, согласовываются нюансы и тонкости. А тут ребёнок, которого невозможно понять, и недовольная бывшая. Хрясь. «Приготовь мне ужин», словно услышав мои мысли, сказал Егор. «Надеюсь, ты ещё помнишь, что я предпочитаю, и не перепутаешь со своими любовниками». Как пощёчина по лицу. Но я восприняла её как спасение. Встала и направилась на кухню. Вероничка побрела за мной, волоча по полу кусок розового забора. Хрясь.